Глава восемнадцатая. ч е т в ё р т а я печать. Входя в пещеру с боссом, охранявшим ч е т в ё р т ы й камень Балара, Егор задумался. Мама уже передвигалась, не опираясь на костыли, и деньги потихоньку копились. Вот только Саша наседал, торопился с добычей руды. А как ускоришься? И так клан качается изо всех сил. Горы Мику достигли 74 уровня, Крам и Хас 73, в 8 с и м б у 70. -го. К тому же надо набрать максимум уровней, чтобы достойно ответить клану хай-левелов, который разыскивает гора и рано или поздно найдет. Собрались, скомандовал Крам, заметив, что Егор задумался. с т р а ж к а м н я х о г г а р д находящийся в дальнем конце пещеры, напоминал свернутого в клубок дикобраза размером с танк. Его иглы поблескивали металлом. А то же раны, заметила Мика. д е в я н о с т третий уровень, парни. Вы уверены? Не попробуем, не узнаем, заметил Егор. Готовы? Действовали как обычно. в а с и м б о бафнул группу, Гор ринулся в атаку, нанес нерезультативный удар киркой и отскочил. б о с с к л а ц н у л зубами и прыгнул к нему, попытался дотянуться лапой, но варвар увернулся, тюкнул его, выбив н и ч т о ж н о мало жизни. Механика сражения напоминала бой с болотным о к т а к о р о м т е с у т а р о к о м Пробиться к туловищу и нанести ощутимый урон было трудно. Магический урон практически не проходил, заметную пользу приносили только бесы, которых Босс славы торфу не воспринимал как цели. Варвар упорно молотил, его, л о м а я иглы, но когда здоровье х о г а р д а снизилось до д е с я т процентов, босс отбежал в сторону, ощетинился, иглы полетели в разные стороны. Повреждения они наносили немного, но вешали отравляющий дот, и жизнь утекала рекой. Васимб у едва-едва всех в ы х и л и л Добиваем! азартно воскликнул х а с Его выстрелы проходили через раз, большая часть урона поглощалась броней босса. Тут подключился Гор, провёл мельницу богов успешно. Враг заверещал, выпустил пар из ноздрей, свернулся клубком и многотонной тушей покатился на варвара. Ни он, ни с о к л а н о в ц ы ни рейдже боссы не пережили. Возродились на кладбище и прямо в форме духов устроили совещание, которое началось с того, что х а с в о з д е л руки и выругался, помянув что-то негодное, неприятное. Чуть-чуть не успели, н а с у п и в ш и с ь сказала Мико. Нужно больше урона вливать. Торфу, посоветую что-нибудь. В ответ болотный бог в последнее время дающий о себе знать весьма редко вялым голосом промямлил, запинаясь: «Храните беззаветную верность». В ответ одарю наградами великими. Что за награды? Встрепенулся Крам. Когда их можно будет получить? Торфу не ответил и более не откликался. Он будто терял интерес ко всему. У Егора сложилось ощущение, что управляющая им нейросеть лишилась части ресурсов и стала подтормаживать. Возрождаться они не спешили, предчувствуя очередной вайб, и настроение было ниже плинтуса. Вспомнив, как прятался на кладбище песочница от ганкеров, Егор объявил: "Так, народ, предлагаю использовать время с пользой. Во-первых," Делаем десятичасовой перерыв. Десятичасовой? Не понял Крам. Да, именно столько гору нужно, чтобы получить следующий ранг а ч и в к и восприимчивый. Лишним точно не будет. Десять часов торчать на кладбоне? в з в ы л х а с Я лучше сеть поизучаю, может найдется тактика против Хогарда, сказал Крам. Я буду сидеть, а вы как хотите, ответил Егор. А во-вторых. спросил в а с и м б о Во-вторых, не будем г о р я ч и т ь с я Крамверно сказал: давайте пороемся на форумах, глядишь и найдем, как бороться с боссом. А если не найдем, н а х м у р и л а с ь Мико. Тогда снова придется работать методом научного тыка, хмыкнул Егор. Друзья отправились в офлайн, а он, оставив в а р в а р а куковать в м е ж д у м и р и пошел готовить ужин, варить замороженные пельмени. Переживая за варвара, Игорь решил остаться в студии, чтобы держать все под контролем. Между делом позвонил маме, сообщив, что заночует в офисе, так как не успевает выполнить задание по проекту и не хочет терять время на дорогу. Она, конечно, заволновалась, но Игорь ее успокоил, сказав, что его и накормят, и кровать предоставит, и даже одеяло. И не холодно здесь, и ну все, мам, мне пора. Откуда в офисе взялась кровать, он решил придумать позже. А потом дал себе полбу, мог же просто сказать, что у него девушка. Тем более это было ближе к правде. Время он проводил с м и к у пусть и в игре или в волнующих снах. Поужинав, Егор посмотрел новый фильм о супергероях, почитал и лег спать. А проснувшись, не удержался, сразу бросился к консоли. Получилось. Достижение восприимчивое улучшено до второго ранга. На пороге между мири обостряется шестое чувство. Вы непрерывно провели п р и з р а к о м 10 часов. Для следующего ранга проведите в форме призрака непрерывно 100 часов. Награда плюс 10% процентов к шансу уловить незримое. На этом хорошие новости дня закончились. Никакой тактики против Хоггарда в сети не нашлось, а вторая попытка сразу же пошла на перекосяк. В этот раз босс выпустил пар из ноздрей и принялся кататься сразу же, как получил урон, и группа снова вайпнулась. Хогар сворачивается, когда ему заблагорассудится. Это что-то негодное, неприятное, выругался Егор. И не угадаешь, возмутилась м и к у Это бред какой-то. Черт, два угадаешь, хмуро согласился с ней Крам. Следующая попытка тоже закончилась вайпом. Выжил лишь Васим, воспрятавшийся за камнем у стены пещеры. Монах поднял павших соратников с помощью посоха Масового с Воскрешения, а потом задумчиво объявил: "Народ, я тут кое что заметил. Перед атакой Бос с выпускает пар из ноздрей". Он замолчал. "Ну и", рявкнул х а с "На это у Боса уходит примерно полторы-две секунды. Еще столько же ему надо, чтобы свернуться". И того три-четыре, хватит, чтобы спрятаться за камнем. Хм, Егор задумался, пытаясь сообразить, прав ли монах. Ладно, тогда стоим ближе к камню и внимательно смотрим на его ноздри. Кто первый увидит, о р ё т всем, чтобы прятались. Пробуем. в а с и м б бы оказался прав. В следующем же бою, когда Хогарт выпустил пар из ноздрей, все ломанулись за камень, куда ежу переростку было не докатиться. Сработало. Когда группа перестала умирать от покатушек, убийство босса стало делом времени, вернее трех десятков точных ударов киркой. Потом не столько радовались, сколько облегченно выдыхали. Неубиваемый босс всех достал. Камень Балара, ради которого все и затевалось, напоминал каменевшую руку с выпрямленным указательным пальцем. Чтобы разгадать загадку, пустота жаждет наполниться, пришлось поломать голову. Соратники Гор, воспользовавшись советом, уже открыли восприятие, потусив на кладбище, как когда-то сам Варвар, но их уровня не хватило, чтобы заметить несколько скрытых дырок в мегалите. Их обнаружил Егор, максимально приблизив камеру к камню и чуть ли не с л у п о изучая пикселящий экран. Но чем их наполнить? Ёжик накидал после себя иголок, сообщила Мико п о л у т а в ш а я боса, с и р е д к о е колечко для кастров. е Я возьму? Бери, ответил Егор. А иголки дай сюда. Догадка оказалась верной. Когда все отверстия были забиты иглами с монстра декабрза, а камень раскрылся и выдал следующую печать. Прими же дар божественной печати, четвертой из пяти. Внимание. отмеченный печатью водного бегуна получает умение передвигаться по водной глади тридцать секунд один раз в сутки. Собрано печатей Балара четыре из пяти. Друзья расселись на полянке у мертвого сухого дерева. Мико р а с с т е л и л а скатерть, выставил еду, а кувшины с вином и элем достали из инвентаря ребята. Что дальше, Гор? спросил Крам. Пятый камень Балара через две локации, там неизведанные земли. Боюсь, мы их пока не потянем. А до окончания квеста Торфу сколько осталось? Почти десять дней, ответил Егор. Так что пятый камень подождет. Нужно двигать к и н с т а н с у Мертвый замок. Как доберемся, привяжемся на входе и начнем освоение, чтобы добраться до сердца Торфу. Сегодня? Завтра. А до того времени всем изучать тактику. Завтра. кивнул х а с у х м ы л я я с ь Завтра мы начнем зарабатывать тысячи рисов в день, а еще добудем сердца одной божественной личности. И да п р е б у д е т с вами сила, мои юные пылкие последователи! С трудом п р о к р я х т е л а упомянутая личность из кирки. Знаете же, не взирая на все потрясения и препятствия, Бог по-прежнему с вами, и Бог вам поможет.